Глава 2.2. Неожиданная встреча. Взгляд из-за барьера. «Я наблюдал за этими живыми существами уже несколько недель. Конечно, кто-нибудь не столь утонченный, как я, набросился бы на эти сосуды с еще горячей кровью в самые первые же мгновения. Стоило только их глазам увидеть столь драгоценное сокровище». Но я был не так поспешен. Мне всегда нравилось сначала понять, с кем я имею дело. Насладиться этими новыми ощущениями, что давали живые существа, наблюдая за ними какое-то время. Да и осторожность в моем почтенном возрасте излишней никогда не бывает. Поэтому все это время я держался на почтительном расстоянии наблюдая за их путешествием. И, как мне показалось, эта пятерка гоблинов была довольно интересна. На одного из них мне даже удалось дистанционно повлиять с помощью своего навыка. видимо, у него не было совершенно никакой силы духа, раз он так быстро доверился чужим нашёптываниям и мыслям. Его крики, периодические истерики были для меня как кровавый бальзам, на старую, жаждущую истинного наслаждения, душу. А когда его избивали те двое громил, я получал истинное удовольствие от этого зрелища. Нечасто мне удается так прозлечься в этой опостыревшей темнице. Но все же я не решался действовать по причине их неоднозначного командира. Он мне как-то внутренне не нравился. Было в нем что-то загадочное. Да и к тому же его техноброня вызывало вполне обоснованные опасения. Негативный опыт, как говорится, был, и повторять его абсолютно не хотелось. Ко всему прочему, двигался этот воин тоже странно. Конечно, мелкие химеры не те противники, чтобы сражаться с ними всерьёз. И даже тот факт, что он добывал из них ядра низкого качества, не был особенной редкостью в этой пустоши. Ведь рачительный хозяин никогда не будет разбрасываться даже дешевыми ресурсами. Но подозрения вызывали именно его движения. Даже не знаю, они словно были скупы. Может, в них проскальзывало какое-то пренебрежение. Но вот все эти мелочи в совокупности вызывали неприятное чувство опасности. И вот сейчас этот воин, наконец, встретил хоть и жалкого по моим меркам, но вполне серьезного противника для гоблина. Не то чтобы опасного, но все же. Первые несколько шипов предводитель этой группы избежал, опять же, немного лениво, что ли и я начал склоняться к мысли, что трогать эту группу чересчур опасно. Не стоит оно того. Но вот он пропустил неожиданный маневр гонщий, и шип попадает ему в руку. Наступил именно тот момент, которого я так ждал. Ведь не вспыхнул у Марьева личного щита, ни еще какой-нибудь защитный навык не сработал». И это, несмотря на тот факт, что у воина абсолютно точно есть внутренний источник магии. Этот момент был главным фактором для решения пробраться поближе. Расмотреть их как следует. Опасный воин явно использовал заклинание лечения, пытаясь устранить последствия проклятия эманации смерти, да и доспех тому же снял. Подобравшись к самой границе их магического барьера, я был крайне разочарован. Гоблины оказались очень низких уровней, и даже их предводитель не выделялся на общем фоне. К тому же все войны были поголовно Эфранга. О какой опасности для меня могла идти речь от настолько слабых существ? В тот момент даже аппетит на этом фоне испортился. «Естественно, никто меня обнаружить не смог». «Да и куда им?» «Против моих навыков сокрытия». Разочаровавшись, я напоследок надавил на разум самого молодого из них. Он забился в агонии, указывая в разные стороны барьера и крича, что смерть пришла по их душе. «Что не говори, это было забавно». «Всегда любил смотреть, как смертные бьются в предсмертных судорогах». И вот их предводитель, наконец-то, неспешно вышел из палатки, отреагировав на крики своего подчиненного. Он явно не торопился. Опять лениво пару раз обвел окружающее пространство взглядом. Но меня, опять же, не обнаружил. Я еще раз использовал на нём свой навык идентификации. Все было, как и в прошлый раз. Двадцать седьмой уровень. Гоблин. Ранг «Ф». Ничего интересного. Я было уже дернулся нанести удар и развеять эту пародию на магический барьер, как этот гоблин повернулся прямо в мою сторону и поднял забрала шлема. И там было лицо точно. Не гопленно. Нет, это скорее морда жнеца из мира Шарс. Да и эти его полыхающие огнем глаза в этом мире серости несколько выбивались из общепринятых норм. Мне неприятны твои шутки, прострекотал злым голосом воин. Надеюсь, ты готов заплатить за них достойную веру. Я резко дернулся в сторону, но его взгляд безошибочно последовал за мной. Лихорадочно пытаясь понять, как это могло произойти, я применил идентификацию еще раз. 47 седьмой уровень. Гоблин. ранков F. От этих данных я дернулся, как от удара. И на одних инстинктах использовал спасительный навык телепортации. Спустя час. Где-то в предгорье. Проверив уже в третий раз заклинание защиты у себя в логове, И хоть немного успокоившись, я, сидя в своем любимом кресле, обдумывал произошедшие со мной события. И приходил к мысли, что чрезвычайно дешево заплатил за свою глупость. Пройдет немного времени, и навык откатится, а вот вступать в диалог с разозленным существом, выдающим себя за гоблина. Ах, это же надо было такое придумать! Гоблин! Еще трухлявым скелетом притворился бы. Но не думаю, что такое могучее существо не то, чтобы дешево взяло Виру, но и вообще отпустило бы меня живым. Ах, как же смешно это звучит, особенно по отношению к давно мёртвой нежити. Но жить, жить хотелось нестерпимо, несмотря ни на что. И пусть из этого убогого мира сейчас способа выбраться не было, но это не значит, что через тысячу, а может и две тысячи лет такая возможность не появится. И мне остается только дожидаться этого момента. А Такие вот коварные твари, как этот гоблин, вполне могут и оборвать мое существование. Это же надо. Он смог обмануть мой навык идентификации и сам лично изменил свой отображаемый уровень, как бы намекая на свои возможности. А может и вправду он не стал бы меня убивать. Хотя бы в первые мгновения вступи я с ним в диалог. А... «Ну уж нет, это слишком опасно в любом случае. Ведь еще неизвестно, что это существо могло запросить за такое оскорбление». Ведь среди разумных существ есть договоренность о торговле в нашем мире. Эта группа однозначно движется в Назар и Шелл по торговым делам. И как он тогда сказал «Мне неприятны твои шутки», Еще неизвестно, во сколько бы он оценил мою неудавшуюся попытку напасть. Сейчас бы отдать ему все свои артефакты системы, что были тогда со мной. Ах, или еще хуже, передал бы все известные мне навыки на пустые карты. Не зря я сбежал. К тому же, мой навык спасения самый редкий во всем арсенале собранных мной умений. И еще никому не удавалось отследить мою нить перемещения через пространство. Жаль, что откат довольно длительный. Но думается мне, это небольшая цена за возможность сбежать от подобных порождений вязные.